«Клянусь гримами, эзопом и Андерсоном, сказал Эголь, посматривая то на девочку, то на яхту. «Это что-то особенное. Слушай-ка ты, растение. Это твоя штука?» «Да, я за ней бежала по всему ручью. Я думал, что умру. Она была тут?» «У самых моих ног. Кораблекрушение, причиной того, что я в качестве берегового пирата могу вручить тебе этот приз. Яхта, покинутая экипажем». Была выброшена на песок трехвершковым валом между моей левой пяткой и оконечностью палки. Он стукнул тростью. Как зовут тебя, крошка? А соль, сказала девочка, пряча в корзину поданную эглем игрушку. Хорошо, продолжал непонятную речь старик, не сводя глаз в глубине которых поблескивал усмешка дружелюбного расположения духа. Мне, собственно, не надо было спрашивать твое имя. Хорошо, что оно так странно, так однотонно, музыкально, как свист стрелы или шум морской раковины. Чтобы я стал делать, называйся ты одним из тех благозвучных, но нестерпимо привычных имен, которые чужды прекрасной неизвестности. Тем более я не желаю знать, кто ты, кто твои родители и как ты живешь. К чему нарушать очарование? Я занимался, сидя на этом камне, сравнительным изучением финских и японских сюжетов, Как вдруг ручей выплюснул эту яхту, а затем появилась ты. Такая, как есть. Я, милая, поэт в душе, хоть никогда не сочинял сам. Что у тебя в корзинке? «Лодочки», — сказала Соль, встряхивая корзинкой. «Потом пароход, да еще три таких домика с флагами. Там солдаты живут». «Отлично. Тебя послали продать. По дороге ты занялась игрой, ты пустила яхту поплавать, она сбежала. Ведь так?» «Ты разве видел?» — с сомнением спросил Осоль, стараясь вспомнить, не рассказала ли она это сама. «Тебе кто-то сказал или ты угадал?» «Я это знал». «А как же?» «Потому что я самый главный волшебник». Ассоль смутилась. Ее напряжение при этих словах Эгля переступило границу испуга. Пустынный морской берег, тишина... Томительные приключения с яхтой, непонятная речь старика с сверкающими глазами, величественность его бороды и волос стали казаться девочке смешением сверхъестественного с действительностью. Сострой теперь, Эгль, гримасу или закричи что-нибудь, девочкой помчалась бы прочь, заплакав и изнемогая от страха. Но Эгль, заметив, как широко раскрылись ее глаза, сделал крутой вольт. «Тебе нечего бояться меня», — серьезно сказал он. «Напротив». «Мне хочется поговорить с тобой по душе». Тут только он уяснил себе, что в лице девочки было так пристально отмечено его впечатлением. «Невольное ожидание прекрасного, блаженной судьбы», — решил он. «Ах, почему я не родился писателем? Какой славный сюжет!» «Ну-ка», — «Ну продолжал Эгель, стараясь закруглить оригинальное положение. «Склонность к мифотворчеству, следствие всегдашней работы», было сильнее, чем опасение бросить на неизвестную почву семена крупной мечты. «Ну-ка, соль, слушай меня внимательно!» «Я был в той деревне, откуда ты, должно быть, идешь. Словом, в Коперне. Я люблю сказки и песни, и просидел я в деревне той целый день, стараясь услышать что-нибудь никем не слышанное. Но у вас не рассказывают сказок. У вас не поют песен. А если рассказывают и поют...» то знаешь, эти истории о хитрых мужиках и солдатах с вечным восхвалением жульничества, эти грязные, как немытые ноги, грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостишие с ужасным мотивом. Стой, я сбился. Я заговорю снова. Подумав, он продолжал так. Не знаю, сколько пройдет лет, только в Коперне расцветет одна сказка, памятная надолго. Ты будешь большой, а Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль без криков и выстрелов. На берегу много соберется народа, удивляясь Иахе, и ты будешь стоять там. Корабль подойдет величественно к самому берегу под звуки прекрасной музыки, Нарядная, в коврах, в золоте цветах, поплывет от него быстрая лодка. «Зачем вы приехали? Кого вы ищете?» — спросят люди на берегу. «Тогда ты увидишь храброго, красивого принца. Он будет стоять и протягивать к тебе руки. Здравствуй, Соль скажет он. «Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увести тебя навсегда в свое царство. Ты будешь там жить со мной в розовой глубокой долине». «У тебя будет все, что только ты пожелаешь. Жить с тобой мы станем так дружны и весело, что никогда твоя душа не узнает слез и печали. Он посадит тебя в лодку, привезет на корабль, и ты уедешь навсегда в блистательную страну, где всходит солнце и где звезды спустятся с неба, чтобы поздравить тебя с приездом». «Это все мне?» — тихо спросила девочка. Ее серьезные глаза, повеселев, просияли доверием. Опасный волшебник, разумеется, не стал бы говорить так. Она подошла ближе. «Может быть, он уже пришел, тот корабль?» «Не так скоро», — возразил Эгль. «Сначала, как я сказал, ты вырастешь, потом...» «Что говорить? Это будет и кончено. Что бы ты тогда сделала?» «Я...» Она посмотрела в корзину, но, видимо, не нашла там ничего достойного служить веским вознаграждением. «Э, «Я бы его любила», — поспешно сказала она и не совсем твердо прибавила. «Если он не дерется...» «Нет, не будет драться», — сказал волшебник, таинственно подмигнув. «Не будет, я ручаюсь за это. Иди, девочка, и не забудь того, что сказал тебе я между двумя глотками ароматической водки и размышлением о песнях каторжников». «Иди. Да будет мир пушистой твоей голове».